Точно кивнул Мишка, взял конверт и листок из моих рук. Ничуть дней бумаги я сроду не видывал. «Как это попало к вам?» — спросил он, обращаясь к Эмме. «Не знаю. Я подъехала к дому, а на крыльце письмо и коробка. Я понятия не имею, как они вошли. Калитка запирается, домработница уходит в четыре. Я звонила ей, она ничего не знает». «Очень любопытно!» — изрек Шельнов.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 «Пожалуйста, отвезите им деньги, я заплачу, только скажите, Михаил Степанович знает, я богатая женщина, я заплачу».